Михаил сидел, как и ему велел. Лоб подпёр кулаками и смотрел в пол. Воняло от него, вся горница пропахла скобеливым напозом. Я подошёл на расстоянии вытянутой руки, правую палку отложил, а левую отставил подальше и крепко на неё опёрся, чтобы не потерять равновесия. Придётся тебя отлупить. Сказал я, и изо всех сил вытянул его скрученной верёвкой по спине. Он даже покачнулся. Но хотя бы голову в плечи втянул или посмотрел, кто его бьёт и за что. Только пыль поднялась от неподвижной спины, и ещё сильнее завонял скобилев навоз. Я встал поудобнее, а то палка чуть не выскользнула у меня из руки, и снова ударил. И снова, и ещё раз. А он ничего. Хотя стоило ему легонько меня толкнуть, и я бростинулся на пол. Мужик он по-прежнему был здоровущий, несмотря на то, что отощал. А я на одной палке, в ободранной, распухшей руке и на двух подламывающихся от усталости из увеченных ногах, даже в пол хорошенько упереться не мог. И при каждом ударе верёвка гнула меня, как тростинку ветер. А нужно было стоять твёрдо, как столб на четырёх ножках, чтобы подошвы прямо приросли к земле, а земля не смела под ними шелохнуться. Вот тогда можно бить. И не только верёвкой, но и всем телом, всей болью, яростью. Тогда бы и из камня можно выжать слезу. Хотя из камня скорее, чем из него Он вдруг оторвал руки от головы, положил их на колени, а сам нагнулся, словно подставляя спину, чтобы мне удобнее было бить. И я стал хлестать верёвкой по этой спине, перед каждым взмахом, собираясь силами, точно взваливал на телегу мешки с зерном. И при каждом ударе выкручивался весь. Ярость во мне росла. Её И на 10 верёвок хватило. Я чувствовал эту ярость даже вокруг тебя, будто и горница вместе со мной взъярилась и вся хата, хлеф, авин, двор, вся деревня, земля. Она, ярость эта, помогала мне забыть, что я брат бью своего брата. А за что бью, этого я по правде сказать не знал и видно никогда уже знать не буду. Это только он знал. Но с его губ звука не сорвалось, хоть бы тело само по себе застонало под ударами, как всякое тело, когда его бьют. По дереву ударить, и то закректит. Камень отзовётся эхом. А тут только верёвка постанывала. Верёвка свивалась от боли, как бы могла, наверное, на меня набросилась. и придержала хоть руку мою, чтобы перестал бить. Или бы как змея обвилась вокруг моей шеи и вздёрнула под потолок. Я запыхался, точно взбирался на крутую гору на своих переломленных ногах, чувствовал, что кончаются силы. Рука ослабла, и верёвка уже только моталась из-за моей спины на его Вдруг палка, которая давно уже дрожала подо мной как ивовый прут, когда я замахнулся, выскользнула из моей руки. Я покачнулся, и если бы не схватился в последнюю минуту за стол, наверняка бы упал. Хотел сразу за палкой нагнуться, но удержала страшная боль в правом колене. Я облился холодным потом, что-то хрустнуло в крестце. И только потихоньку, осторожно, одной рукой придерживаясь за стол, а другой вытянув, как грабли в земле, стал наклоняться всё ниже и ниже. В конце концов поднял палку. Но когда распрямился, у меня потемнело в глазах. Едва дотащился до лавки и плюхнулся на неё без сил. Точно вернулся с поля после целого дня косьбы. Не будешь больше навоз у скобеле выгребать, сказал я. Михаил сидел, опустив голову на грудь, уронив руки на колени, будто и не чувствовал, что я перестал его бить. За окнами по-прежнему скрипели телеги, люди везли и везли снопы. Почти все уже обзавелись резиновыми колёсами, А на резиновых телегах не так слышно, как на железных ободах. Поэтому больше было слыхать лошадей. Они тяжело ступали, точно тащили эти телеги на своём горбу. Захотелось мне, чтобы кто-нибудь из соседей, из деревенских пришёл, или хоть кто незнакомый. У меня никому никаких дел не было и ко мне ни у кого. Но всё равно, пусть бы зашёл, может По пути окажется, или пойдет с поля и узнает, что я вернулся. Или просто так, потому что не к кому больше зайти. Кусь, пражух, были бы живы, непременно б зашли. Те, кого нет в живых, самые верные. Я даже стал прислушиваться, не раздадутся ли в синях чьи-нибудь шаги. Может, щеколда стукнет, откроется дверь, кто-нибудь переступит порог, скажет. «Слава Иисусу!» или «Добрый день!» «Чего так сидите, будто на меже? С поля, что ли, приехали? А ли помер у вас кто?» «Ни с поля не приехали, не ни помер никто. Я Михала отлупцевал, вот этой веревкой». «Отлупцевал? Брат брата? Вроде старые вы уже. Братья больше дерутся, покуда не подрастут». И может, от напрасного этого ожидания, надумал я Михала вымыть. Постригу, побрею тогда и гости пускай приходят. Я поднялся с лавки, приспособил палки к ободренным ладоням. Руки у меня горели по самые локти, и на ногах едва стоял. Не уходи никуда, приказал Михалу. Я тебя вымою. и поточился искать лахань. К счастью, у поёнка была лахань, так что долго ходить не пришлось. Поёнок даже принёс её мне в хату, поставил посреди горницы, щепочек подложил, чтобы не качалась. Потом принёс из родника два ведра воды, налил в чугуны и поставил на плиту. Человек человеку должен в беде помогать. Ты мне тоже помог, когда у меня случилась беда, помнишь? какую на похоронах нашего Влодыка сказал речь. Когда это было, Бронислав? А вы все помните. Как же не помнить? Я до смерти не забуду. Ксен с чего-то пробормотал, лишь бы отделаться. Только и думал, как бы поскорей воротиться в плебанию, да ногами притопывал. Ему что Влодок наш, что другой кто? Один черт. Но сказал даже окаянный, что парня мина разорвала. Можно было подумать, он от дизентерии помер или от тифа. Я говорил: "Не ходи в лодок, приедут сапёры и разминируют". Нет, пошёл. А ты и не глядел, что мороз, хотя аж слёзы замерзали в глазах. И ничего не пропустил, и что хороший был сын, и что родителей уважал, и что как пшеница пророс из зерна, но до своего колоса не дорос точно кто-то нарошный волозой сбил слышишь мать сказал я своей какой у нас был сын и господь его у нас забрал я на собирал во дворе хворостин рожок плету огонь зашумел и сразу горница словно ожила а вскоре над чугунами заклубился пар раздевайся сказал я поставил между плитой и лаханью стул, привалившись к плите, переставил чугун с водой сперва на этот стул, потом со стула на пол, поближе к лахани. И тогда только, нагнув, вылил из чугуна воду. Лицо сразу орастило паром. Я подбавил немного холодной из ведра. Ну, вода стынет, раздевайся. Он хоть бы что, продолжал сидеть. Я как мог одной рукой стащил с него одежду, другой надо было держаться за стол. Хорошо он не противился. А воняло ещё от него этим навозом в носу свербило. Только когда я стянул с него подштанники, он вдруг съёжился и задрожал, словно застыдился, что голый. "Меня тебе нечего стыдиться", сказал я. "Я твой брат". Кроме нас с тобой никого тут нет. Паёнок уже ушёл. Ну, иди. Взял его за руку и подвёл к лохани. Он остановился, словно испугался. Не бойся, это вода, сказал я. Он вцепился в мою руку и не выпускал, будто я его в глубокий омут тащил, хотя вода ему была чуть повыше щиколотки. В лохани этой он мне показался На кого ты похож, но я не мог вспомнить на кого. Может, из-за волос падающих ему на плечи и бороды по пояс. А худой был, кости чуть кожу не протыкали. И ещё кожа эта на нём обвисла, как бывает, вот тепель обвисает на ветке снег. Спина от моей верёвки в синяках, а в паху седой как лунь. хотя на голове кое-где только белели седые волоски и то же самое в бороде, а ведь в паху волос самый последний сидеет. Садись, сказал я. Сперва я тебя намылю. Я принёс из больницы кусочек мыла, кто-то оставил в умывалке, и я взял, точно почувствовал, что он мне понадобится. Подставил скамеечку к лохани, Сел и водой из ковшика облил Михала с головы до ног, чтобы он отмок немного. Потом потер обмылок в руках, получилась пена. Я осторожно намылил Михалу спину, грудь, руки, вообще все. Кожа на нем дрожала, как на кролике, когда того гладишь по-шерстке. Я и в себе чувствовал эту дрожь, хотя едва его касался, и то больше пены, чем рукой. Не дрожи, так сказал я. Ничего плохого я тебе не делаю. Мою ты всегда мыться любил. Помнишь, как мать нас купала на Пасху или на Рождество, и ты ни за что из лохани не хотел вылезать. А меня отцу приходилось ремнём загонять. Вечно я притворялся, что жутко хочу спать, и то вода мне была через чур горяча. То мыло щипало глаза. А как вечерами на реку ходили, помнишь? Сперва ты мне спину мыл, потом я тебе. А пятки терли камнем или песком. А не хотелось мыться. Привидениями друг дружку стращали. Чаще я тебя. Глянь, Михал, чего-то стоит там, ну там, возле ивы. Белое, точно в саванне. Дух. И бежать. Я первый, ты за мной. Мать, отец, что стряслось? Мы духа видели. Не бось, мыцы не охота была на наказание Господне с этими мальчишками. Мать, как всегда, свою. Но куда с такими грязными ногами в постель? На реке ты должно, Бартошкин дух. Отец скорее готов был нам поверить. — Надо бы спросить во имя отца и сына, что ты, душа, желаешь. Барташка бы вам худого не сделала. Она жива и любила на реку ходить. Вот и теперь приходит. Сядет, бывало, на берегу, уставится на воду и глядит. — И чего же вы там, Агата, видите? — спросил я как-то у ней, когда за водой пришел к роднику. — А все разное, Юзеф, разное. Хотя что она могла видеть? Песок, ил, камни. Да как речка течет. Я передвинулся со скамеечкой на другую сторону Лохани, чтобы удобнее было дотягиваться до Михала. А помнишь, как на Иоанна Крестителя мы раз возле Блаха купались? Купание с Иоанна Крестителя начиналось. Он в этот день реки крестит. Хотя я часто и раньше купался, иногда даже в мае. Жара в тот год стояла несусветная. Листья на деревьях скукоживались. Мальчишек и девчонок темять мучье, тел больше, чем воды. Река аж на ивы выплёскивалась. В хледах зем пригнал лошадь, мы её облепили, сколько поместилось на спине. И но вверх вниз по реке. И на шею ей вешались, и за хвост цеплялись. Крику, визгу, света представлению. А ты сидел на берегу под ракитовым кустом и глотал слёзы, потому что не умел плавать. Я тебя уговаривал: "Иди сюда, Михов, научишься, схватишься за конский хвост и ногами колоти что из силы. Иди!" И все тебя уговаривали. Самое лучшее с ходу вниз головой. Сложи руки как для молитвы, вытяни вперёд и прыгай. Ну, Михал. Не, ребята, кинем его, скорее научится. Давай его сюда. Ты на утёк, мы за тобой. Догнали на Махалининном поле. Ты в борозде споткнулся, вырвался, плевался, руки нам кусал. Но нас было четверо. Затащили тебя в реку, раскачали за руки, за ноги, и был ты нас так и окатило водой. Михаил, Михаил, махай руками, ногами. Но ты точно на зло, не пошевелил ни рукой, ни ногой, сразу пошёл ко дну. Пришлось мне за тобой нырять. Ты воды нахлебался, что и дух не мог перевести, а потом ещё на тебя икота напала. А отец меня дома ремнём вроде я тебя утопить хотел а ведь так скорее всего можно было научиться плавать и всех так учили за руки за ноги и бултых спасайся не то потонешь меня даже сывы бросали откуда повыше а как потом пригодилось в войну понадобилось однажды прыгнуть с моста сзади погони спереди засады а другого пути не было Я встал, подлил из чугуна горячей воды, поболтал рукой вокруг его ног, смешал с остывшей. — А помнишь, перед войной, ты как-то приехал в шляпе, встал на пороге и будто заробел, что на тебе шляпа, и мои глаза вылупили. Михал и не Михал, ты ее поскорее сорвал с головы, но, отец, ну-ка надень, я на тебя погляжу. Ничего идёт тебе, только на себя мало похож. Дорого отдал. А мать: "Что ж ты подешевле сынок не взял? За эти бы деньги костюм можно купить". Воскресенье было. Отец хотел, чтобы мы по деревне прошлись. Может, к Сёндзе по встречаем? Он вроде постоянно о тебе спрашивал. А у нас девки были на уме. Что нам ксёнс да ещё в такую жару? И я потащил тебя на речку. Девчонки тоже все уже стали невесты. Вода в реке так и бурлила. Я разделся и сразу бух с головой. А ты сел на берегу под ракитовым кустом в теньке. Подплыла к тебе стевка, магижанка, и ну завлекать. Может, разденешься, Михась? «Жара такая, раздевайся, залезай в воду!» А груди у ней точно речной водой опились. «Идет тебе шляпа-то! Надолго приехал?» Магеры думали, ты на ней женишься. Но счастья бы она тебе не принесла. В войну спуталась тут с одним. Он за мукой приезжал и упорхнулась с ним. Мужика бросила, ребенка. «Михал, Михал, иди купаться!» Все девки тебя свали. Парням стало завидно. Не завити его, у него должно чухотка, чухоточным нельзя. Вон видали какую себе шляпу завёл, чтобы не подумали, что деревенский, но прямо с задницы из-за куста торчит. Подскочил кто-то сзади, сорвал у тебя эту шляпу с головы и швырк в реку. Все на перегонки за ней. Один в нее воды набрал, другой нахлобучил себе на башку и поплыл. Я к нему хотел отобрать, но он дальше закинул в кучу ребят, а те давай ее теребить, вырывать друг у дружки из рук. Стевка-магижанка слезу пустила. «Вы свиньи, вы свиньи!» стала кричать. «Ни у кого из вас никогда такой шляпы не будет». Кто-то нырнул и поднял со дна реки камень. Сунули этот камень в шляпу и давай топить. Наконец я кое-как вырвал ее у них и забросил куда подальше, вниз по реке, мол, я первый доплыву. И доплыл бы. Но боли куска выскочил на берег и по берегу добежал раньше меня. Схватил шляпу, побежал дальше на мелкое место. Там влез в лес в неё ногами и стал топтать, возить по илу, по песку, по камням. Ох, и измордасил я его тогда. Месяц парень губы не мог сомкнуть, всё будто смеялся. А рубашку в портки я ему ножиком изрезал, ботинки закинул в воду. Прилетели они с братом Вициком и с ихним стариком к нам в хату. Так я и вицеку приложил, и старику. А ты хоть бы что, глядел, как твою шляпу уродуют. Потом стал, сказал, пошли, шимусь, оставь им эту шляпу, пусть забавляются. Я поднял его из лохани, вытер. Одевать не во что было. Завернул пока вредно. Где смог, завязал, в иных местах сколол булавками. Нашлись к счастью три английские булавки в ящике от швейной машины. Ну теперь я тебя постригу побрею. Оказалось, что я нисколько не потерял сноровки. Опять бы мог стричь, брить, как в прежние времена. Хотя, верно, мало кто помнил, что когда-то я стриг, брил. Может только кто-нибудь из стариков. Но старики поумирали почти все. Теперь молодые сделали старыми, а за ними и те, кто помоложе, готовились старыми стать. У недавних ещё мальчишек в волосах пробивалась седина, залысины появились, под глазами мешки, на физиономиях борозды да бугры. Правда, когда рядом живёшь, особо не замечаешь, как старость без удержу подминает людей. Кажется, старики откуда-то приходят в деревню, а молодые уходят и возвращаются уже стариками. И только иногда подивишься, что это те же самые люди, но, наверное, те самые. Мне пришлось задом опереться о стол, иначе бы я не устоял. Волосы у Михала были жесткие, густые, от матери, как и у меня. Я не знаю. У Антека со Сташиком волосы отцовские. Сташик почти что уже облысел, да и у Антека проплешины светились, будто в дырявой стрихе. Я стрик Михала под бобрик, а то вши так и кишели. Потом вымыл ему голову. Ну, а теперь поедим. Я принес из больницы полпачки чаю, немного сахару, пол буханки хлеба, кусочек сыра, две котлеты. Всё это мне санитарка Ядзя на прощание дала. Вышла за мной в коридор, когда я к ней загнул, чтобы сказать до свидания. Возьмите, и сунула мне свёрток. Не придётся сразу в магазин бежать. А домой вернётесь, обязательно надо поесть. Мне стало неловко, а дома я ей мало чего рассказывал. и в основном не правду. Что ж говорить правду женщине или покойнику? Хотел даже сказать, что меня верно с обедом будут ждать. Я мол предупреждал, что возвращаюсь. Но чего чего, а что у меня никого нет, она знала, кому же было ждать. Да и не позволила она мне долго отнекиваться. "Перей, и берите, кушайте на здоровье". Я хотел поцеловать ей руку, Но она и левую, и правую спрятала за спину. Да вы что, санитаркины руки целовать? Лучше навестите нас как-нибудь, если на ярмарку приедете. Или так, при случае. Весело с вами было. Иной раз и обсмеешься, а то все помирают, да помирают. Я даже про Михала ей ничего не рассказывал. Говорил только, что у меня три брата, и все трое городские. Антака со Сташиком, она даже видела, когда они приезжали меня навестить, примерно через неделю после того, как я попал в больницу. Не представляю, откуда они узнали, я их не извещал. А дёты, заглядишься, костюмы, рубашки, галстуки, шик, блеск. Даже приятно было, что у меня такие братья. Но через час я уже был сыт по горло, хотя мы не виделись годы 2. Не успели спросить, одну мне ногу переехала или обе, и долго ли буду лежать, а уже начали тихонько меня отчитывать, что я сам виноват. Вместо того, чтобы рожь пшеницу сеять, надо было сад разбить, пасеку завести или на разведение скота перекинуться, как они мне советовали не раз. Не пришлось бы от дождя убегать и хлеб в воскресенье свозить. В воскресенье отдыхать положено, с женой, с детьми сидеть дома. Или, если погожий денек, в машину и в лес, на реку. Но я все думал, вечно буду молодой. Эта нет, та нет, но и получил свое. К счастью, вошла Ядзя, и я ее с ними познакомил. Это мои братья, Антек, Сташик. А это панна Ядзе, санитарка. О, пан Шимик, у нас молодец, сказала она, словно почувствовала, что они меня ругают. Натерпется, как мало кто, а не пожалуется и пошутить любит. Только тогда они перестали меня пилить. Хотя Сташик, видать, не выговорился, потому что когда Ядзе ушла, сказал: или на ней женись в больнице привыкла работать вот бы и в поле была подмога